Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это козочка рогатая, это елочка мохнатая, это дядя с бородой, это дом с трубой. Ну а это что такое непонятное, чудное, с десятью ногами, с десятью рогами? Это бяка-закаляка кусачая. Я сама из головы ее выдумала. Что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать? Я ее боюсь.